Глава двадцатая «Бассейн», — бодро ответил Тонни, улыбаясь во все тридцать два, — «будет. Немного углубим, облагородим, наберем водички из родника и готово. Скажи, круто!» «Бассейн», — устало протянул я, растирая лицо руками и проходя по краю неглубокой ямы. Заготовка под будущий бассейн располагалась посреди поляны. Между янтарной тюрьмой и спуском под землю. Квадрат 5 на 5 метров с валом земли по кругу. И посреди всего этого великолепия стоял Тонни, опираясь руками на лопату. «Скажи мне, болезный, почему я тебя до сих пор не прибил? Какой, к черту, бассейн? Я тебе что сделать сказал?» «Потому что любишь и ценишь». Тут же нашелся блондин и, не обращая внимания на смешки ребят, продолжил. «И не кричи ты так. Я сам его копал. Да и сделали мы все. Вон, видал, сколько бревен натаскали. И землю под будущий дом разровняли. За ягодами и фруктами не сходили. Но тут ты виноват. Сам же запретил далеко от забора отходить. Тут крыть было нечем». Судя по тому, что я видел, ребята потрудились на совесть, значительно пополнив запас строительного материала. Бревна были обтесаны и аккуратно разложены по размеру в несколько кучек, подпертых с обеих сторон колышками. Говорил, не говорил, искать вас потом поле лесу лень, а так рядышком, под присмотром. А вообще, черт, Тонни, какой только дурости я от тебя не ожидал. Но бассейн! Я сейчас даже не говорю о том, как и чем ты его собрался изолировать и доводить до ума. Молчу о воде и уходе, и даже о сакральном смысле. Но почему он? Что в твоей светлой голове побудило вырыть именно бассейн, а не соорудить, скажем, гамак или шезлонг? Так шезлонги тоже будут? Как же без них? Хмыкнул блондин и подмигнул сидящим в теньке ребятам. «Гномчик обещал с этим помочь, да, дружище?» Патрик поморщился, но кивнул. Видимо, ему не сильно нравилось, когда его называли «гномчиком». «А насчет выбора...» «Была ванна, стал бассейн», — пожал плечами Тонни и, выпрыгнув из ямы, встал рядом с нами. Подмигнув Одри, он продолжил. «Смотри, раньше было одной хорошо, а так всем. Тем более, что кое-кто...» На меня со вчера губы дует и не разговаривает. Да и любимая Худи с единорогом пропала. — Ой, да верну я тебе твою тряпку! Сдерживая улыбку, язва легонько двинула Тони в бок, а потом, резко притянув к себе, чмокнула в щеку. — Это за бассейн, он сто процентов покруче ванны будет. А вообще, встал бы на мою сторону в войне подушек, я бы не обиделась, так что сам виноват. — Я с вами с ума сойду! Закатив глаза, простонал я и, глубоко вздохнув, гаркнул. «Так, заканчиваем брачные игры и включаемся в работу». «Ян где?» «Здесь», — донеслось из-за ворот, а через секунду появился и сам парень. Прикрыв створку, он перекинул автомат за спину и побежал к нам. «Цветы кормил. Тут от пробегавших крыс пара тушек осталось. Есть мы их точно не будем». Так что я мясо на удобрение пустил. Хоть кто-то нормальную работу себе придумывает. Проворчал я, скосившись на Тони, и продолжил. Ладно, ребята, пока вы тут загорали и бассейны строили, нам проблем подкинули. Перемирие с Басом кончилось, и, судя по всему, скоро на нас нападут. Когда и откуда, неизвестно. К тому же этому засранцу невероятно везет. Он нашел карту нашего комплекса со всеми ходами-выходами, один из которых уже начал раскапывать. «Это тот, что ты нашел», — попенял я Тонни и так и не сказал о нем. «Я сказал», — стыдливо промямлил блондин. «Просто ты не так понял». «Ладно, поздно оправдываться. В следующий раз будешь думать и понятнее излагать свои мысли. Сейчас, сворачивая работы, Берете оружие новеньких и проводите им сжатый курс молодого бойца. К вечеру каждый из них должен суметь выстрелить в сторону условного противника. А как же попасть в цель? Подала голос Наташа, щелкнув хвостом. На это могут уйти недели. Вместо меня пояснил Тонни. Много нюансов, гораздо проще и важнее научить вас правильно держать оружие и, как и сказал Вакс. «Стрелять в нужную сторону. Так вы и в своих не попадете, и есть шанс, что пристрелите кого нужно». «Пф, так говоришь, будто там есть что-то сложное. Дел-то. Прицелился, нажал на курок — готово». «Вот с нее и начнешь», — хмыкнул я и продолжил. «И присматривайте за лесом. Может, кто и выйдет к нам на звук выстрелов. Люди нам сейчас очень нужны». «Да, кстати, об этом». Щелкнул пальцами Тонни. Пойдем что покажу. К нам тут бритоголовые друзьяшки заскакивали. Поражаюсь их настойчивости. Ну и мы их приютили, в общем. То есть, сам смотри, показал на интарную каплю парень. Присмотревшись, в ней можно было различить два темных сгустка, отдаленно напоминавших людей. Сашка и цвях они самые, подтвердил блондин. «Мы их, как почетных гостей, в премиум-апартаменты заселили. Кстати, узнали кое-что новое. Ты знал, что в этой фиговине время останавливается?» «В смысле? Это как?» «Не для нас», — пришел на помощь другу Ян. «Для них. Мы их несколько раз туда-сюда гоняли, то в каплю, то из нее. Проверяли, как она на людей влияет». И нетерпеливо протянула Одри. «Как?» «Да никак» пожал плечами парень. Здоровье не просаживается, энергия тоже. А вот в остальном есть особенность. К примеру, для пленников нет разницы в том, чтобы просидеть в капле пять минут или пять часов. Для них время внутри вообще не идет. Им кажется, что они пробыли там не дольше секунды, независимо от реальной продолжительности заключения. «Машина времени в миниатюре», хмыкнул я, по-другому глядя на каплю. «С места и в прекрасное будущее!» «Так, значит, они там?» «Ага, человеческие консервы, две штуки!» «Ты только шутки эти брось!» «Поморщился я!» «Не настолько мы в островную экзотику ударимся, чтобы пускаться во все тяжкие, вроде каннибализма!» «Так я и не за себя!» плотоядно улыбнулся Тони. «У нас для этого цветочки есть!» Глубоко вздохнув, я еле удержался, чтобы не зарядить себе ладонью полбу, и проворчал. «Ладно, работайте. Если время останется, перечистите оружие». «Будет сделано, босс!» – выкрикнул блондин и направился к новеньким. «Ну что, кто хочет первым подержать в руках мой ствол?» «Боги, одри! Как я мог проморгать момент, когда он стал таким придурком?» ворчал я, направляясь вглубь комплекса. Девушка что-то ответила мне в привычной ей язвительной манере, но я ее почти не слушал, будучи полностью погруженной в размышления. Нужно было определиться, что делать дальше, как действовать. Внутри все сжалось от напряжения, верный признак скорых неприятностей. Вопрос только, насколько скорых? Сколько у меня есть времени? День? Два? Или счет вообще идет на часы и минуты? Как же все не вовремя. Мы совершенно не готовы к войне. Да, даже серьезную стычку не потянем. Банально не хватит людей. Сколько нас? Десятка-полтора, не считая детей. А если прикинуть, кто из них боец, а кто в случае опасности не сможет даже постоять за себя, то и вовсе становится грустно. С такими ресурсами мы не сможем проживать откушенный кусок пирога. А откусили мы знатно. Сейчас под нашим контролем два сектора подводного комплекса с небольшим кусочком третьего, коридором между островом Баса и следующим островом. Но контроль этот только на словах. Да, мы перекрыли проходы наружу, заблокировали двери к сектантам и выставили караулы на ключевых точках. Но толку от этого немного. Что могут сделать часовые в случае реального нападения? Ничего. Разве что дать знать о вторжении и попытаться выиграть время, заблокировав следующие двери. По-хорошему, можно было бы плюнуть на все, вынести все ресурсы из дальних секторов и перекрыть намертво ведущий к нам коридор, оставив себе только наш сектор. Можно попробовать даже затопить участок. Взрывчатка есть. Но это путь в никуда. Да, мы выиграем время. Да, на какой-то срок мы будем в относительной безопасности, вне досягаемости людей-баса и сектантов. Но смысл? Так мы сами себя лишим ресурсов, а следовательно и развития, что в конечном итоге еще хуже. И за дня в день топтаться на одном месте – Не жить, а существовать? Ну уж нет, это не по мне. Да и если не дать отпор сейчас, то в дальнейшем сделать это будет в разы сложнее. Вкусивший кровь хищник не сможет остановиться, поэтому с этим нужно заканчивать. Технически у нас с Басом все еще перемирие. Пусть в него уже никто не верит, но формально оно есть, а потому первый шаг должен быть за ним. И этим нужно воспользоваться. Мы на своей территории, и у нас есть небольшой запас времени. Соорудим несколько десятков секретов, всевозможных растяжек и прочих сюрпризов, что позволят переломить ход битвы. Да, и в узких длинных коридорах численное превосходство не играет никакой роли при игре от обороны. Но так есть шанс потерять кусок территории. А это плохой вариант. «Вакс!» — я ощутил легкий толчок в плечо от Одри. «Смотри, что-то он нервный!» Выныривая из размышлений, я не сразу понял, чего от меня хочет девушка, и даже не сразу сообразил, что мы успели спуститься и даже сесть в машину. Проследив за взглядом Одри, я увидел спешащего к нам моряка. Даже с такого расстояния было видно, как тяжело дается бег представителю водной расы. «Вакс! хух, добежав до нас, выпалил парень и всем телом завалился на машину, стараясь отдышаться. «Вакс! Курт! Случилось! Шумят! хух. Вот, держи, выпей!» – в перепончатую руку легла открытая фляга. «А потом глубоко вдохни и начни сначала. Бедненький, нужно будет тебе гидрокостюм найти или самой смастерить, а то на тебя смотреть больно». Уф, спасибо, утерев рот, поблагодарил Одри Дмитрий. Я в порядке. Вакс. Сектанты шум подняли. К двери их целая толпа подтянулась. Все кричат, галдят, стучат, песни даже поют. Я не знаю, шеф, но мне кажется, это ненормально. Раньше такого не было. Когда началось? Подобрался я. По телу прокатилась знакомая волна адреналина. Кто на посту? Костик. «Минут пятнадцать назад. Я, как услышал, так сразу сюда рванул. Я же за связь сегодня отвечаю. По пути встретил Курта. Он выслушал и попросил найти тебя, а сам убежал в третий сектор. Ну, а я сюда. Правда, машина у генераторной села. Пришлось дальше на своих двух бежать». «Понял. Принял. Одри». «Да. Тонни и Яна ко мне. Остальных в купол. Считай уже здесь» выкрикнула язва, срываясь с места. «Моряк! Идешь с ними!» «Вакс, погоди!» Амфуд загородил мне дорогу. «Я могу стрелять! Мне сложно быстро двигаться, но я могу стрелять! Вакс, я не хочу отсиживаться у вас за спинами! Знаю, что вы где-то там сражаетесь за наши жизни! Они ведь не просто так шум подняли, да? Это начало штурма!» «Надеюсь, нет!» Поморщился я. И не думай, что я тебя списал. Там ты будешь только мешаться. Без обид, но сдохнуть в порыве отваги я тебе не дам. Зато позволю решить вопросы с паникершами, которые наверняка найдутся. Поверь, присутствие рядом вооруженного мужика их успокоит. Займи их чем-то. Придумай любую работу. Переберите мелочь, наведите порядок в кладовках. Без разницы. Чем меньше у них будет времени на размышления, тем меньше они будут волноваться. — Я понял, Вакс. Можешь не волноваться, я справлюсь. — Босс? — раздался обеспокоенный возглас Тонни и топот нескольких пар сапог. — Бас? — Нет. По дороге объясню. — В машину, живо. Одри, в арсенал. И проверь чертову батарею. — Так мест же всего два. Лезь на крышу или беги следом. Мне плевать. Одри, газу. Долго. Слишком долго мы треплемся вместо того, чтобы действовать. Не нужны фразы, рассуждения, а время уходит. Моряк прав. Сектанты устали ждать нашей капитуляции и решили взять комплекс силой. Вот только как же не вовремя? Кажется, я сегодня это уже говорил. Повторяюсь. Прошло гораздо больше пятнадцати минут, о которых сказал моряк. Дорога только отсюда к Костику занимает столько времени. И это если нигде не останавливаться. У нас же не спорткары. А если учесть заминки и забег Дмитрия на своих двух, то можно смело говорить о получасе упущенного времени. Черт, лишь бы успеть. Там остались наши ребята, и им нужна помощь. Тем временем машина бодро мчалась по коридору, подпрыгивая на переходах. Наш новый арсенал располагался напротив генераторной, на месте бывшего склада всякой сантехнической ерунды. Именно туда мы стащили все найденное во втором секторе оружие вместе с доставшимися нам от детей нового мира трофеями. «Приехали!» — выкрикнула Одри, круто паркуясь у входа. Да так, что чуть не сбросила висящих на подножке Яна с Тонни. Пока мы аврально снаряжались, Забрасывая в сумки запасные обоймы, гранаты и стволы, язва успела съездить в автопарк и пригнать шестиместную машину, а сейчас занималась ее модернизацией. Приделывала металлическую пластину на лобовое стекло, оставляя небольшую полоску для обзора. Как же не хватает бронежилетов? Подъезжая к перекрестку второго сектора, мы услышали выстрелы а спустя пару секунд увидели и далекие всполохи. Впереди было жарко. Нас здорово потеснили. Полностью выбили из второго сектора, выдавив в соединяющий наши сектора коридор. По бокам у двери я видел два силуэта — Курт и еще кто-то. «Прорвались!» — зло прошептал Тонни, перезаряжая автомат, и тут же охнул от резкого одергивания Одри. «Пригнись! Всех касается!» «Бамс! Бамс!» По машине ударили первые пули, высекая искры. Кажется, одна даже вскользь меня задела. Плевать на царапины. В груди разливалась волна ледяного гнева, и она вот-вот вырвется на свободу. «Костик!» «Из машины!» — выкрикнул я, выскальзывая наружу. И, всадив угад пару коротких очередей, метнулся к Курту, скользнув взглядом по второму силуэту. «Катя!» Бросив рядом с Вольфаром сумку с боеприпасами, я выглянул из-за створки и тут же всадил несколько пуль в удачно подвернувшуюся зеленую морду гоблина. Камикадзе, блин. Докладывай кратко. Сколько их? Вооружение? Маги есть? Крупный калибр? Потери? Хреново все, по-русски выругался Вальфар. Их больше трех десятков и прибывают. «Почти все — пушечное мясо, стреляющие куда попало, но есть и солдаты. Один из них меня подстрелил. Если бы не регенерация, то я бы умер. У них есть гранаты, так что нужно смотреть в оба. Одну я уже ловил. Костик. Я его не видел», — покачал головой Вальфар. «Покайтесь, грешники!» — сквозь шум выстрелов донесся до нас девичий голос. «Бросьте оружие и ползите к нам!» «Очиститесь от скверны в ваших душах! Вы еще можете себя спас...» «Бам! В жопу себе свое спасение засунь, дура!» — выкрикнула Одри, падая рядом с Катей. Тонни с Яном подогнали машину ближе к нам и вели огонь из-за нее. «Грешники, безумцы! Вы должны умереть и переродиться! Только смерть смоет с вас ваши грехи!» — визжал другой голос. «И это мы, безумцы!» хмыкнула Одри, всаживая очередь в высовывающихся сектантов. Одетые в белые или серые балахоны, они то и дело высовывались из-за угла, чтобы сделать несколько выстрелов, и тут же прятались обратно. «Зомбари натуральные! Что те, что эти, с гнилыми мозгами, но настоящие, не безнадежны, новые мозги себе ищут. А эти? Не понял!» Удивленно протянул я, провожая взглядом группку из пяти-шести сектантов, шустро проскочившую из одного туннеля в соседний, прикрываясь нашим щитом. «Не к нам?» «А, не удивляйся», — ответила Катя. «Это третий уже, кто туда уходит. До них еще две группы было. Серьезные такие с виду. Я думала, что все, кранты нам с блохастиком. А они взяли и не напали, убежали куда-то. «Может, им в купол нужно?» «Убежали, говоришь», – задумчиво повторил я, прикидывая, что им может быть нужно. Дальний коридор ветвился. Из него можно было попасть как в купол, в котором ничего особо интересного не было, так и к нашим недавним находкам, костяному террариуму и вратам, у которых должны сейчас быть Алевтина с Сергеем. «Гадство! Надеюсь, они умерли быстро!» «Дяденьки, не стреляйте!» — донесся до меня тонкий детский голосок. А спустя пару секунд на свет выбежал мальчонка лет восьми в одной рубахе и что-то прижимал к груди. «Спасите! Они! Они плохие! Я хочу к вам! выхар! Бам! Юное тело растворяется в тусклой вспышке. Одежда падает на пол, а я автоматически смахиваю системное сообщение о пополнении свода скрипя зубами от переполняющего меня гнева. «Уроды!» «Вакс!» — истерично кричит Одри. «Ты что дел?» Бабах! В месте, где только что стоял мальчонка, раздался взрыв, оставив после себя лохмотья и сеть трещин на бетонном полу. «Уроды!» — прошипел Тонни, и, скользнув к Одри, рывком поставил ее на ноги, прижав к стенке, и громко зашептал. «Ты золото, но сейчас мне нужна сталь. Детка, покажи вчерашний фокус. Мне нужна железная леди». На миг опешив, Одри кивнула, приобретая металлический отлив и, сменив обойму автомата, шагнула за дверь. «У нас пятьдесят секунды, малыш». 53. Прежде чем я успел хоть что-то сказать, Тонни встал позади язвы, плотно прижав ее к себе. Используя тело девушки как щит, Автомат в его руках сменился парой пистолетов. Раз, два, выстрел. Три, четыре, пять, выстрел. Дядя Тонни идет искать подонков, выстрел. Уродов, выстрел. Любящих обижать, выстрел, выстрел. Маленьких детишек, двигаясь вдоль стены, Тонни Содри являлись мобильным дотом, бронированной орудийной башней. Пули со звоном отскакивали от металлического тела девушки, рикошетя по стенам и не причиняя ей видимого вреда. Язва не отставала от блондина, поливая сектантов короткими очередями. На лице хищная улыбка, а в глазах пляшут безумные синие электрические разряды. «Твою мать!» Секунда на размышление, и я вываливаюсь следом, отстреливая все, что движется. Видеть, как твои люди идут под пули и остаться в стороне ну уж нет. Больше стволов, больше шансов выжить. Основной огонь принимают на себя ребята. На меня почти никто не обращает внимания. Активировав светлячок, запускаю шарик света максимально далеко к противникам, одновременно ослепляя их и делая более удобными мишенями. Рядом скользнула серая тень, разразившаяся автоматной очередью. Чуть дернувшись, она заслоняет меня от пуль сектантов и падает на пол. «Блохастик? Гады!» Слышу, как кричит Катя, и краем глаза отмечаю, как она выбегает за нами и тут же падает на пол. «Молодец, Ян!» Вовремя ее одернул. шир ш бах шир ш в глазах заплясали искры от ярко-синей вспышки. Проморгавшись, я увидел валяющуюся на полу Одри. Тони с Яном добивали валяющихся на полу и дергающихся сектантов. По их телам то и дело пробегали ярко-синие разряды. Ты как цела? Жить буду. Ходить не скоро. Энергия и выносливость на нуле. А если по ощущениям, то глубоко в минусе. Криво улыбнулась девушка. Курт он живой мазнул я взглядом подержавшемуся за бок альфару возле которого крутилась катя и наклонился к язве так держись отнесу тебя к машине оставь нужно закончить тони ян двери перекройте ближайшие в обоих коридорах а потом сбегайте к точке баса и проверьте там все катя Собери все, что осталось от сектантов и тащи к машине. Живо. Курт. Уарраха! Пронесся по коридору протяжный не то вой, не то рык. С дальнего коридора послышались приглушенные крики ужаса и выстрелы. По спине пробежался холодок, не предвещающий ничего хорошего. Отставить! Внимание! Хватаем, что под рукой! и оттаскиваем за дверь. Не забываем про раненых. Живо! Двери! К черту, двери! Заблокируем нашу! Ходу! Ходу! хра Выстрелы начали стихать. Вой раздавался все ближе, проходя даже через толстый металл. «Что это?» спросила Одри, качнувшись у меня на руках. «Помнишь, ты у меня спрашивала, почему нельзя трогать скелетов? Так вот, кажется, чертовы сектанты прямо сейчас получают ответ на этот вопрос. И вряд ли он им нравится».